В марте, когда я лег в больницу на очередную операцию на фабрику, пришла еще одна телеграмма от Вивы, теперь из Лас-Вегаса. Она выходила замуж. Где-то через неделю она вернулась в Нью-Йорк с мужем, французским кинематографистом по имени Мишель, которого встретила в Европе и привезла с собой в Голливуд. Я пожелал ей счастья в браке. Пока мы разговаривали по телефону, она постоянно отвлекалась на мужа, спрашивая его совета, что ей сделать с этим чеком или той фотографией. Сказала, что пишет автобиографический роман «Суперзвезда» для издательства «Путном», и что это будет такая экспозиция андеграунда. Еще она добавила, что вообще-то записывает этот телефонный разговор для одной из глав. К концу 60-х казалось, что Голливуд наконец узнает о нашей работе и даст денег на полнобюджетный 35 миллиметровый фильм. Плоть, между тем, пользовалась в Германии огромным успехом, Когда Пол с Джо приехали рекламировать картину, их окружила целая толпа. «Коламбия Пикчерс» хотела с нами работать. Они велели не останавливаться и подготовить какой-нибудь сценарий или его план. К тому моменту мы познакомились с журналистом Джоном Хэллоуэлом, который жил в Лос-Анджелесе и брал интервью у кинозвезд для «Лос-Анджелес Таймс». Джон работал над книгой «Правдивая игра», в которой очерки о разных звездах были собраны в настоящий роман вокруг главного героя-репортера. Он приехал к нам в Нью-Йорк, потому что хотел закончить книгу персонажами с фабрики. Они с Полом тут же друг друга поняли и стали вдвоем придумывать нашу сценарную наработку для Голливуда — показ разных сторон жизни в Лос-Анджелесе. Фильм предназначался для наших суперзвезд и нескольких голливудских. Джон обещал договориться. Потом Джон вернулся в Голливуд, чтобы обсудить с местными идею. Мы получали от него взволнованные телеграммы, в которых сообщалось, что рокель ждет, не дождется», а «Натали в восторге», а я дразнил его, чтобы не бросался именами. Однажды он меня поразил, соединил меня по телефону с самой Ритой Хейвард. Но поговорить у нас как-то не получилось. Наверное, потому что я застенчивая, она застенчивая. Мы что-то промямлили про искусство, Она сказала, что однажды нарисовала гордению Она была очень милая, но, к сожалению, проглатывала слова, так что понять ее было сложно. Еще она сказала, что уверена, я сделаю ее самой-самой суперзвездой. В мае Колумбия оплатила нам полет в Лос-Анджелес. Совещание со студией шло в целом неплохо до тех пор, пока один из продюсеров не спросил, нельзя ли обойтись без участия датского дога. Они всегда так обсуждают в Голливуде бюджеты. Продюсер просто обязан задавать подробные вопросы, типа он заботится об экономии. Когда Пол ответил, что, конечно, док необходим, потому что у одной из девушек с ним будет сцена, все остолбенели. Пол приободрил их, что секс с собакой останется за кадром, мы только увидим, как обвалится крыша. Больше мы ни слова от студии не слышали. Когда мы вернулись в Нью-Йорк, Джон позвонил и сказал, что они закрыли проект по соображениям морали. — Мило, да? — ухмыльнулся он. — По соображениям морали. — Да у них у самих морали не больше, чем у гунна Атилы. Поездка в Лос-Анджелес даром не прошла. Это было предварительное знакомство с Новым Голливудом. Питер Фонда и Деннис Хоппер как раз заканчивали беспечного ездока. Мы посмотрели черновой вариант у Питера в его доме в каком-то из каньонов. Они зарядили пленку в проектор, и как только началось изображение, Питер запустил на своем стерео все те песни, с которыми фильм пойдет. На копии их еще не было. Пол потом дразнил его. Что за идея сделать фильм о коллекции своих записей? Здорово было видеть молодых ребят, вроде Питера и Денниса, создающих новый образ молодежи на собственных условиях. Такое использование рока отсылало к некоторым андеграундным фильмам, Но новизны беспечному ездоку добавила именно голливудская манера, в которой он начинался, развивался и продолжался. Ну и, конечно, это была первая великая роль Джека Николсона. Должен признать, что на тот момент я не был уверен в коммерческом успехе беспечного ездока, в том, что публика примет его свободный стиль. Не знал я и то, что когда он выйдет на экраны в грядущем июле, то станет воплощением фантазии миллионов ребят «Быть свободными и постоянно в пути», торговать наркотой и уходить от погони. Суперзвезды старой фабрики на новую заходили нечасто. Некоторым было некомфортно в ее белизне. Когда их искали, журналы для интервью, модельное агентство для работы или просто старые друзья, потерявшие связь, мы пытались разузнать, где они живут или оставляли им послания по всему городу. Но все изменилось.